На наш говор и стук никто не выглянул. Уж не сбежал ли Михей, по примеру, папа? Но мои опасения оказались напрасными. Все семейство Колупаевых было в сборе. Михей, его жена, теща, двое рослых сыновей хлопотали вокруг огромного деревянного, окованного железом сундука. Я увидала в нем подушки, одеяло, одежду, белье, ухваты, рукомойник, самовар. «Пора грузиться на телеге», — сказала я, входя в дом. «Все готово», — как будто очень миролюбиво ответил Михей, а женщины, не взглянув на меня, принялись креститься, устремив глаза в передний пустой угол. Иконы Михей уже снял. Вошли наши мужчины и милиционер. Увидев среди них Мефодия Тираштанова, Михей посмотрел на него с ненавистью. Но учителька с этим Мильтоном перед властью выслуживается. А тебе что за это будет? Батюшка уже умыл, теперь меня допекаешь. Смотри, мифочка. придем назад, все с тебя по списку спросим. Мне очень хотелось, чтобы Сераштенов не ввязывался ни в какие разговоры с Колупаевым, и он будто почувствовал мое желание. Демьян, бери-ка ящик за тот конец. «Понесем на телегу», — обратился он к председателю сельского совета, не удостоив Михея Колупаева даже взглядом. Они подхватили ящик и, кряхтя от натуги, понесли его во двор. «Не задерживайтесь, гражданин Колупаев», — заторопил Михей милиционер. «Бабы, парни, на колени, помолимся в последний раз в родном доме», — сказал Михей. Первым торопливо опустился на пол и принялся креститься, широко размахивая крупной жилистой рукой. Бамбы и парни поспешили встать на колени позади него и с молчаливой истовостью стали молиться. Я удивилась, что никто из них не плакал, не голосил. По-видимому, ночью свою отплакали, подумала я, но вскоре поняла, что ошиблась. Когда вслед за семейством Колупаевых я вышла из дома, оставив его пустым, сотворенной Настей дверью, во дворе появилось уже несколько старух, смиренно наблюдавших у забора за всем, что здесь происходило. «Надо торопиться, товарищ, чтобы не повторилось происшествие в Малой Жерове», — сказал я милиционеру, проходя мимо него. Он согласно закивал головой и кинулся к теще Михея, которая по старости... Никак не удавалось взлезть на высокую телегу. Вот уселась рядом с матерью и жена Михея. На другой телеге, где возвышался сундук, устроились его сыновья. Теперь очередь была за ним самим. «Вот сюда, на эту телегу давай, гражданин Колупаев, стремясь ускорить ход событий», — сказал милиционер. И тут произошло то, чего никто из нас не ожидал. Михей Колупаев широко разбросил руки и кинулся на сырую после ночного дождя землю. «Моя, моя, потом и кровью полета, иступленно кричал он. Крики, громкие мужичий плач разнеслись окрест. Голосу Михея присоединились голоса баб и парней. Стояло хмурое утро, небо было в сизых тучах и темных потеках над горизонтом. Все возгласы казались особенно зычными и рождали протяжное эхо. Вероятно, поэтому на эти возгласы бежали люди даже из дальних дворов. Толпа росла, двор наполнялся женщинами, ребятишками, стариками. Кое-кто из них плакал просто так за компанию. «Поднимите его и посадите в телегу», — сказала я нашим мужчинам. Мефодий Сираштанов с помощью милиционера и председателя сельского совета Демьяна схватил Колупаева за плечи и стал поднимать с земли. Но Михей будто прирос к ней. Он лежал на животе как пласт и только размахивал одной ногой, старался легнуть тех, кто пытался посадить его в телегу. — Плачешь, кричишь, моя! — отступая от него в сторону, с исказившимся от злобы лицом заговорил Мефодий Сираштанов. А почему ты, Градина, не кричал, когда меня обсчитывал? Почему не рыдал, когда Алешку Бострыкова от темна до темна своей пакостной не работой мучил? Почему ты не лил слезы, когда парня хотел в малую жирову продать? а забыл, волчья твоя шкура, как шерсть за бесценных скупал? А почему ты слезы не проливал, когда вместе с попом скотный двор колхоза поджигал? Молчишь, а не мел сразу барсучья твоя душа?